Начальник штаба майор Колокольцев встретил Василия приветливо только дел у него было слишком много, разговаривать с лейтенантом не мог, а знал он все и о назначении лейтенанта, и о награждении медалью, и о том, что должен свести Ромашкина с Казаковым. — Садитесь и ждите, Казаков сейчас придет, — пообещал майор принимает что-то писать, временами поглядывая на развернутую карту, где цветными карандашами было нанесено положение войск, наших и противника, флажками обозначены штабы, Ромашкин осмотрелся. Блиндаж начальника штаба был поменьше, чем у командира полка, но, пожалуй, еще уютней и удобней для работы. Стол шире, хорошо освещен двумя лампами, которые стояли на полочках, прибитых к стене справа и слева. От такого освещения на карте не появлялось теней. На отдельной полочке цветные карандаши, командирские линейки, циркули, компас, курвиметр, стопки бумаги, стеариновые свечи. Писал начальник штаба быстро, крупным, красивым почерком. Лицо у него отсвечивало желтизной не то от ламп, не то от усталости. Когда зуммерил телефон, майор брал трубку и, продолжая писать, говорил спокойным голосом. — Да, командир разрешает. — Или нет, командир с этим не согласен. — Или даже так. — Не надо, к командиру не обращайтесь, запрещаю. И все писал, писал, строчку за строчкой, которые, как и голос у него, были четкими и ровными. Впервые наблюдал Ромашкин, как работает начальник штаба полка, и его многое при этом поразило. Откуда майор знает, с чем согласится и что отвергнет командир? Почему он так уверенно, без колебаний, не советуясь с Караваевым, отдает распоряжение от его имени? Даже запрещает к нему обращаться. Ромашкин не предполагал, что у начальника штаба такие права и власть. Размышления эти прервались с появлением Казакова. Был он вздвинутый на затылок шапки, из-под шапки выбивался темный чуб, под носом усики, в глазах веселое лукавство. И в докладе Казакова прозвучала некоторая вольность. — Я прибыл, товарищ майор. — Проходи, Иван Петрович. Знакомься, вот тебе замена. Тоже как-то по-свойски ответил ему начальник штаба, не отрываясь от своего дела. Ромашкин с удовольствием пожал крепкую руку Казакова и с первой же минутой полюбил разведчика. Была в его удали какая-то распахнутость. Готовность к дружбе, добродушие. Нашелся, — подмигнул ему Казаков. — Вот и хорошо. — Так мы пойдем, товарищ майор. — Погоди, — остановил Колокольцев и, дописав фразу, повернулся к лейтенантам. — Значит так, Иван Петрович, ты не просто передай взвод Ромашкину, а подучи его, своди разок-два на задание познакомь с людьми поддержи а то ведь твои орлы сам знаешь какой народ все будет в порядке товарищ майор сияй улыбкой заверил казаков ребята примут лейтенанта не сомневайтесь я же на повышение ухожу надеюсь на тебя иван петрович а пока люленков подлечится ты и за него проработаешь и обращаясь уже к ромашкину пояснил Ранила моего помощника по разведке, капитана Люленкова, в медсанбате сейчас. Казаков энергично возразил. — Я народ собрал, старший майор, а вы про замену Люленкова говорите. — Лейтенанту помогу, его обучу, а за ПНШ не сработаю. В бумагах этих, сводках, картах я не бум-бум. «Ты заменишь Люленкова временно!» «И временно не могу, не кумекаю!» «Все, занимайся с Ромашкиным!» «Понял. Идем, лейтенант!» — заспешил Казаков, опасаясь, как бы начальник штаба еще чего-нибудь не надумал. Во враге, по которому они шли к жилью разведчиков, Казаков сперва сердито молчал, потом начал ворчать. «Временно!» А там Люленков разболеется, и на постоянно застрянешь. Нужна мне эта штабная колготня, как зайцу бакенбарды И лишь отворчавшись, обратился к Ромашкину. — Ладно, расскажи, брат, маленько про себя. Слушал он Василия внимательно, одобрительно кивая, а итог подвел такой. В разведке главное... Не тушуйся, никогда не спеши, но всегда поторапливайся. Ты видишь всех, а тебя не видит никто. Понял? Казаков засмеялся. Будет полный порядочек, Ромашкин. Сейчас тебя познакомлю с нашими ребятами. Ну, правда, что орлы языка хоть из самого Берлина приволокут. Заходи в наш дворец... Жилье разведчиков и впрямь оказалось хорошим. Целая рубленная изба была опущена в землю. Вдоль стен дощатые нары, на них душистая сена, засланная плащ палатками. В изголовье висят на крюках автоматы, гранаты, фляги. В проходе между нарами стол с газетами и журналами, домино в консервной банке, шахматы в немецком котелке — парафиновые немецкие плошки. — Богато живут, — подумал Ромашкин, еще не совсем веря, что все это будет теперь его хозяйством. Разведчики отдыхали. Несколько человек лежали на нарах, двое чистили автоматы, один у окна читал растрепанную книгу. «Внимание — Внимание! — громко сказал Казаков и когда все обернулись в его сторону, заявил серьезно. — Я говорил и говорить буду, что сырое молоко лучше кипяченой воды. Я утверждал и утверждать буду, что кипяток на всех железнодорожных станциях дается бесплатно. Разведчики засмеялись и стали подниматься с нарк. — Какие новости, Петрович? — спросил здоровенный детина, любящий по-детски глядя на командира. — Вот и я про новости, — продолжал Казаков. — Представляю вам нового командира, лейтенанта Ромашкина. Он боевой фронтовик. Вчера ночью поймал сразу трех фрицев. Никому не советую с ним пререкаться, потому как он боксер чемпион и может выложить ума по всем правилам. Разведчики как-то мельком, без того интереса, которого ожидал Ромашкин, посмотрели на него и сели вдоль стола. — Значит, уходишь, — грустно произнес тот же здоровяк. — Кидаешь нас. — Куда же я вас кидаю? — стараясь быть веселым, — ответил ему Казаков. В одном ведь полку служить будем, в одних боях биться. — Там что, получка больше? — спросил другой. — На сотню больше. — Так мы две соберем. Ромашкин понял. Происходит не просто шутливый разговор, а горькое расставание разведчиков с любимым командиром. Казакову верили. С ним не раз ходили на смерть, и не раз он своею находчивостью спасал им жизни. А теперь вот они остаются без него. Казаков пытался смягчить эту горечь балагурством. Не в деньгах дело, ребята, ну не могу же я всю войну взводным ходить. Из дома письма получаю. Сосед Николай уже батальоном командует. тимофей башлыков Ротой? Никиту Луговой? Тоже батальоном. Да что же, я хуже всех. Если вернусь взводным, теща живьем съест, живух и теща у меня, хуже шестиствольного миномета. Хотите, расскажу вам, как я придумал домой вернуться. Ромашкин видел колебания разведчиков они пытались сохранить обиженное выражение не время мол для шуток но глаза у ребят уже теплели. — что ж расскажи петрович попросил кто то казаков присел у стола и начал ну вот представьте себе явлюсь я домой в капитанском обличии на груди у меня ордена в вещевом мешке Подарки. Жена, конечно, сразу ко мне. Теща выставляет пельмени, пироги, закуски всякие, а я... не погодите, дорогие родственники. Прежде всего расскажу вам, что же такое война, и покажу наглядно, какая она есть. Пожалуйста, идемте все во двор или вон в садик. «Берите каждый по лопатке. Отмеряю им метра по три каждому. Копайте. Глубина, чтоб была в полный профиль, полтора метра, значит. Ну, станут они копать, руки до кровавых мозолей набьют и всмолятся. Отпусти ты нас, Иван Петрович. Нет, скажу, копайте». А когда выруют траншею, принесу для каждого по два ведра воды, вылью на голову и повелю сидеть в этой яме мокрыми одну ночь. Они опять начнут просить, отпусти, Иван Петрович. Казаков помолчал, давая возможность слушателям представить все это, перевел дух и продолжал. «Ну, потом, конечно, я отпущу их, скажу только... Вот вы и одной ночи в таких условиях не выдержали. А я два года, ну, или сколько там провоюем еще. Словом, сотни дней и ночей провел под дождем и снегом, да к тому же мины, снаряды и бомбы с самолетов меня долбили, и все это я стерпел вас, защищая а теперь подумайте какое у вас должно быть ко мне уважение полагаю после такого примера теща станет ходить вокруг на цыпочках тепло у вас сказал ромашкин вслух и расстегнув шинель поискал взглядом куда бы ее повесить о прости друг не предложил тебе сразу раздеться виновато сказал казаков вот там мой угол повесь туда — И спать там со мной будешь. Старшина постель оборудует. Василий повесил шинель на гвоздь, поправил гимнастерку и, сверкая медалью, вернулся к столу. Разведчики переглянулись явно из-за медали. Довольный произведенным впечатлением, Ромашкин подумал, что даже гимнастерка, измятая и в белых волосках от полушубка, работает здесь на его авторитет. Не какой-нибудь толовичок, а боевой траншейный командир. Такого разведчики, ясное дело, зауважают. Днем в боевое охранение не проползти, поэтому Ромашкин пробыл у разведчиков до вечера. Лишь когда смеркалось, пришел в свою роту сдать взвод, забрать вещевой мешок с пожитками и попрощаться с бойцами. Ага, явился, не запылился. Встретил его, как всегда, сурово, Куржаков. Я уж думал, не придешь. Обрадовался, что с передовой смылся. Василию казалось, что и то он этот, и оскорбительные слова от зависти. Но теперь-то он не подчинен Куржаку. Сам пользуется правами ротного. Впрочем, и в подчинении Василий не лебезил перед ним а сейчас ответил с явным вызовом «Я, товарищ лейтенант, смываюсь с передовой в нейтральную зону и дальше. В общем, все остается, как было. Я впереди, а вы за моей спиной». Ромашкин подчеркнуто выкол, хотя раньше, чтобы позлить Куржакова, иногда говорил ему «ты». «Сейчас это вы» звучало свысока, как напоминание Куржакова, что он уже не имеет права тыкать ему. Куржаков воспринял поведение Василия как хамство выскочки, впервые отличился и уже зазнался до помрачения Он тоже подчеркнул «вы», но вложил в него прежний смысл их отношений подчиненности взводного ротному. — Вы передайте взвод сержанту Авдееву по всей форме, как положено, а потом придете вместе с сержантом и доложите о приемке сдачи. Ромашкин понял скрытый смысл, вложенный в распоряжение ротного. Но делать было нечего, формально Куржаков прав хоть немного имущества во взводе, и обычно не передавали его взводные командиры, чаще всего убывая в госпиталь или на тот свет, но устав предусматривал такой порядок. — Будет сделано, товарищ лейтенант, — намеренно не по-уставному, — ответил Ромашкин, и, чтобы еще раз кольнуть Куржакова, предложил. — А может быть, в виду такого исключительного случая вы сами пройдете со мной в охранение, лично проследите за приемом и сдачей и на местности отдадите боевой приказ новому командиру? Куржаков саркастически усмехнулся. — Я додумался до этого без ваших напоминаний, Ромашкин. Побывал там и все сделал». А ваш взвод уже здесь. В боевое охранение назначено другое подразделение во главе с лейтенантом. Так что идите, передавайте имущество. Жду вашего доклада. Свой взвод Ромашкин нашел в первой траншее. Она была глубже, чем та, в которой он сидел на одинокой высотке впереди. В стенках вырытылись еноры сделаны ступеньки чтобы удобнее вести огонь и выскакивать в атаку и блин даже здесь попрочнее командир второго взвода сержант авдеев представился его преемник поздравляю сказал ромашкин с чем спросил сержант с тем что первым в атаку буду теперь вставать кнотой командир вот и я говорю передать взвод дело нехитрое Но следовало кое о чем договориться с сержантом. Куржаков будет цепляться за каждую мелочь. Авдеев, парень сговорчивый, слушал и соглашался. Людей во взводе двенадцать, так? Так. Винтовок одиннадцать. Станчак один, так? Лопат малых двенадцать. — Противогазов тоже. «Так — Так? — спросил Ромашкин и насторожился. Противогазов у многих не было. Их давно выбросили, а в сумках хранили еду, патроны и всякие личные вещи. — Так, — ответил, не задумываясь, сержант. — Но с противогазами ты сам знаешь, какое положение? — Знаю, товарищ лейтенант. Как же быть? — Если возникнет химическая угроза, думаю, наша разведка не проморгает, подвезут нам новые противогазы. — Не, я о докладе ротному говорю. — Да что вы, товарищ лейтенант, какой разговор? Вы сдали, я принял все полностью. Сержант слегка замялся и неуверенно попросил. — Вот если бы автомат вы передали мне, как взводному ромашин решил что в разведке для него автомат найдется в крайнем случае казаков свой тоже отдаст не унесет бери сержант он действительно тебе нужен на вот из запасной диск оба диска снаряжены полностью в вещь в мешке у меня еще и расцепные патроны есть пойдем отдам и их Без привычной тяжести автомата Василий почувствовал себя неловко, сразу стало чего-то не хватать. В блиндаже, увидев своих бойцов, подумал, «Интересно, как они проводят меня?» Разведчики, узнав об уходе Казакова, опечалились. «А что скажут мои славяне?» «Жил ведь я с ними в одной землянке, ел из одного термоса, обстреливал ли нас?» Одни пулеметы. Возможно, и в одной братской могиле довелось бы лежать. А вот ни разу не поинтересовался, что они думают обо мне. Может, будут рады, что ухожу? Не должны быть. Я не выпендривался, как Куржаков. Тот хоть и поступает точно по уставу, хоть и не спрашивает больше, чем позволяют его права, но есть в нем что-то порождающее желание возразить, защититься от его обидной холодности. За мной такого, кажется, не водится. Он смотрел на Мохоткина, Бирюкова, Ефремова. Эти люди всегда первые поднимались в атаку по его зову. Шли с ним рядом на пулеметы врага, и вчера ночью они действовали лучше некуда. Хорошие ребята! — спросил их, не скрывая своей грусти. — Ну что, братья славяне, расстаемся? Бойцы обступили его, за всех подал голос Моходкин. — Не забывайте нас, товарищ лейтенант! — Как вас забыть? — сказал Ромашкин и подумал о своей медали. Стало почему-то неловко перед этими людьми. Фашистов били вместе, а наградили только его. — Ну как же я вас забуду? — непроизвольно повторил он. — Вы мне вон что заработали. Василий расстегнул шинель и показал на груди сияющий круглешок Бойцы рассматривали медаль, читали надпись и номер. Рассудительный Ефремов уточнил. — Медаль эту вы сами заработали, товарищ лейтенант. — Такое дело в один миг придумали. И немцы поймали сами, так что не сомневайтесь. Мне хотелось, чтобы и других наградили. Вас, например, Бирюков, Моходкина. Тоже ведь гитлеровцев поймали. — Наши награды впереди! — весело сказал Мохоткин. — Вон сколько еще до Берлина топать! На душе у Ромашкина стало полегче, хотя его бойцы и не выказали такой любви, как разведчики к Казакову, но все же он им не безразличен. — Да и я ведь не Казаков, — отметил про себя Василий. — Тот он какой молодец. Я с ним полдня провел и то полюбил. — Заходите к нам, — попросил махоткин Вас не минуешь, — ответил на это Ромашкин. — Путь к немцам идет через вас. — Ну, бывайте здоровы, ребята. Идем, Авдеев, доложимся ротному Куржаков поднялся, чтобы стоя, как и полагалось, выслушать рапорт, а, выслушав, строго спросил Авдеева. — Все приняли? — Так точно. Без колебания заверил сержант. И ППШ передал. Так точно и ППШ. В ротах автоматы только появились. Их дали пока лишь взводным, до да некоторым сержантам. И Куржаку не хотелось терять одну единицу автоматического оружия. Ромашкин ждал придирок, но придирок не было. — Вы можете идти, — сказал ротный Авдееву и когда сержант вышел предложил ромашкину садись попрощаемся хоть по человечески можно и так попрощаться хмуро согласился василий «Хм, интересно вот что ты будешь обо мне думать василий ответил смело и прямо думать буду о тебе что и раньше думал зануда ты вот и все Он ждал взрыва, но Куржаков лишь усмехнулся. Посмотрел как-то сбоку и спросил примирительно. Видел когда-нибудь, как петушки молодые дерутся? То и дело, пырх да пырх, друг на друга наскакивают, а из-за чего не знаешь, и они не знают. Вот и ты, петушок, ничего еще в жизни не видел. Выпорхнул из училища. Разок в атаке кукарекнул и в госпиталь. Ну, теперь, правда, посильнее. По-настоящему кукарекнул. И возомнил себя отчаянным воякой. — Ладно, иди, петушок. Кто из нас чего стоит, сам потом поймешь. — Будь здоров. Ромашкин вышел в полной растерянности. По дороге к штабу полка вспоминал и перебирал всю свою недолгую службу с Куржаковым, и получалось, как ни крути, он, Ромашкин, не всегда был прав. С чего-то взял, что Куржаков нарочно свою власть показывает. А он не власть показывал, он командовал, как полагается, ротному. Смотрел свысока — Так он полный курс училища закончил с июня сорок первого в боях. От этих размышлений Василий перешел к делам домашним. Маме писать о новом назначении пока не буду. И так беспокоиться а тут и вовсе спать не станет.